Глава 21. Быть высокомерным и не таким, как все. Я покинул отель Тропикана вечером на закате после того, как принял тёплую ванну и хорошенько поужинал. Сегодня еда оказалась даже вкуснее, чем обычно, потому что практически все пираты, находившиеся в отеле, Внимательно наблюдали за ним. Они испытывали зависть, ненависть, ревность, но просто не могли ничего сделать. Пустота и одиночество наполнили сердце Гаи. Слава и репутация просто великолепны. После возвращения к водопаду, где там, посреди гор замок Таун из пещеры вылетел и открылся великолепный золотой гроб. На этот раз зебраубийца не сердился и не возмущался, как обычно, а даже напротив, сохранял полнейшее спокойствие. Он сдался. Невозможно разорвать эту длинную золотую цепь и разрушить золотой гроб, толщина стенок которого достигает 1 метра. Это абсолютно невозможно, по крайней мере, для него продолжать бороться. Нет никакого смысла. Но в следующее мгновение спокойное и унылое выражение лица пирата резко изменилось, потому что вслед за золотым гробом потекла и золотая цепь. Ну и что ты этим хочешь сказать? Подозрительно спросила Барнес, совсем не радуясь внезапно обретенной свободе. Неужели настал тот самый момент? Неужели этот парень хочет прикончить его? Гроб и цепи сперва слились воедино, а потом приняли форму золотого трона, плавно парившего на высоте пары метров. Гайя восседал на этом троне, слегка приподняв подбородок, не закинув ногу на ногу. Ем, золотой император Гайя Хаос, привык держать своё слово. Согласно нашему договору, я должен отпустить тебя, как только пробужу волю наблюдения. Ты свободен. Тогда зебраубийца облегчённо вздохнул, чувствуя прилив счастья и радости. Но стоило только Барнасу увидеть самодовольную и высокомерную физиономию этого ублюдка, как радость и счастье начали сменяться гневом и раздражением. Этот ублюдок ни во что, не ставит его. Я заставлю тебя пожалеть об этом, уж поверь. Зебра-убийца развернулась и быстро покинул долину, оставив напоследок зловещую угрозу. Он не собирался смывать этот позор прямо сейчас. А раз золотой император посмел вот так просто отпустить его, то этому высокомерному ублюдку определенно есть на что опереться. Думал, не пойму, да? Ха, просчиталось. Его не обвести вокруг пальцем таким жалким и фальшивым трюком. Ха, за ним словно гонится привидение. презрительно ухмыльнулся парень, наблюдая, как зебра-убийца мы лептовыет вдали и исчезает где-то посреди густого леса на невиданной скорости. Причиной того, что Гая отпустила Барнса, стало не только высокомерие и желание сдержать слово, но и уверенность в собственных силах. Тибил он полностью уверен, что одолеет зебраубийцу во второй раз, если тот придёт искать вместе. Помимо высокомерия и дерзости, ему ничуть не меньше необходимы разочарования и неприятности. Кто из сильных людей не обладает уникальной харизмой? Гай очень требователен к себе. Он стремится развиться духовно и преисполниться в своём высокомерии, чтобы стать не таким, как все, стать самым высокомерным человеком в мире. Бум. Корабль дозора преследовал пиратский корабль на первой половине Grand Line. Прямо сейчас практически весь экипаж пиратского корабля пребывал в страхе и панике. Почему нам не повезло наткнуться на этого пешенного пса с акотзуки, прошептала вспотевшая капитан пиратской команды подрагивающим голосом, глядя на корабль дозора неподалёку. Он бы без всяких проблем пошёл и прикончил всех дозорных на корабле, будь и его капитаном, какой-нибудь другой, контр-адмирал Но прямо сейчас за ним гонится один из трёх прославленных новичков Морского дозора. Ну, вдобавок по Гранд-Лайн ходят слухи, что этот контр-адмирал свирепье любого пирата. Любого пирата в первой половине Гранд-Лайн, на чьих лед на пол бешеный пёс не ждёт ничего, кроме смерти. Чёрт! У всех, кого преследует этот бешеный пёс Дозора, даже нет возможности отправиться в Impul Down. Этот парень реально бешеный пёс, если сравнивать с двумя другими новичками Морского Дозора. Сакадзуки не имеет ни грамма жалости, ни сострадания к пиратам. Для пиратам попасть в его руки означает получить смертный приговор на месте. Сдохни или умри. Главная проблема в том, что Сакадзуки, хотя и носит звание контр-адмирала, но по факту его сила ничуть не уступает вице-адмиралу. Контр-адмирал Сакадзуки. Нам поступила информация, что пираты крововлазы объявились в Мок-Таун. На палубу корабля Дозора выбежал связной, державший Денден Муши в руке. Он подбежал к носу корабля в сопровождении множества брызг и непрекращающихся взрывов, а потом восхищённо посмотрел на стоявшую там фигуру. Простая кепка дозора, богровая рубашка и татуировка цветка на левой груди. Он пристально наблюдал за пиратским кораблем неподалеку, посреди океана. "Приказываю немедленно взять курс на Мактаун". Холдно сказал контр-адмирал После чего мы внезапно исчез с палубы корабля. Спустя мгновение Закадзуки появился уже в небе над океаном, более чем в 10 метрах от корабля "Азора", а потом и стремительно полетел к кораблю пиратов при помощи геппо. "Капитан! Капитан! Бешеный Безд приближается!" "Огонь! Прикончите его! Быстрее!" Пираты испуганно закричали и всколожились. принявшись в панике нацеливать все доступные орудия на стремительно приближающуюся фигуру. Но к ужасу пиратов это не возымело ожидаемого эффекта, потому что все снаряды сперва прошли сквозь фигуру Сокодзуки, разбрызгав множество магмы, а потом просто рухнули в океан. Идиоты, бесполезно атаковать логию. А Сокадзуки вылетел из густых клубов дыма и вытащил долинный клинок из-за спины, а потом резко взмахнул им в направлении пиратского корабля с чрезвычайно свирепым выражением лица. Затем океан между Сокадзуки и кораблем пиратов рассек массивный полумесяц. Пираты побледнели и начали прыгать за борт, пытаясь спасти собственные жизни. Спустя мгновение корабль пиратов распался на две части, а в небо поднялись языки пламени и густые клубы дыма. Тогда Сакадзуки завис посреди неба и опустил голову, посмотрев на пул дыхающихся в океане пиратов, после чего его левая рука начала струиться палящей магмой, несмотря на умаляющие крики пиратов. Большое извержение! В гигантский магматический кулак, окутанный клубами горячего воздуха, выстремилса океан внизу. Затем прогремел о чудовищный взрыв, и окружающий океан пришёл в буйство. Паникующие пираты мчались вместе с рассечённым кораблём на поверхности бушующего океана, а остались только густые клубы пара и вскипающая вода, словно в чайнике. Сокадзуки убрал длинный клинок со свирепым и безразличным выражением лица, словно только что наступил на какого-то муравья, а не сжёг заживо около пятидесяти пиратов. Снова ни единого выжившего. Многие дозорные на палубе корабля неподалёку глубоко вздохнули, наблюдая за происходящим через подзорные трубы. До сих пор все пираты, которых они встретили, либо сгорели в магме, либо отправились на дно океана вместе со своими кораблями. Ни одного живого пирата. А это означает, что они не смогут заполучить сокровища, находящиеся на борту пиратов. Конечно, плавать вместе с контр-адмиралом Сакадзуки очень легко. Ведь зачастую всё заканчивается ещё до начала битвы. Но разве всё это не напрасно, если они не могут получить немного выгоды? Каждый раз выходя в море, они не могут сказать, вернутся ли к своим семьям. Поэтому многие обычные дозорные не только следуют справедливости, но и заботятся о других вещах. Если, например, так получится, что одного из них захватят пираты, то можно даже не надеяться, что Сакадзуки придёт на помощь. Нет. Он просто отправит их на тот свет вместе с пиратами. Любой дозорный, опозоривший и показавший слабость морского дозора, является мертвецом для Сакадзуки. Но даже всё вышеперечисленное не помешало ему обрести своих последователей среди дозорных, очень фанатичных последователей. Контр-адмирал Сакадзуки. Сакадзуки догнал корабль Дозора и опустился на палубу при помощи гьеппа. Его лицо оставалось таким же безэмоциональным и холодным, как обычно, без единого признака усталости. Сколько потребуется времени, чтобы добраться до Мок Таун? Около дня. Медленно. Нахмурилась и сурово сказала Сакадзуки. Мы ускоримся. Предельно серьёзно сказал дозорный. Держим спину прямо. Позовите меня перед самым прибытием. Ну, и не забывайте уничтожать всем встречным корабли пиратов. Э, нет, никакой необходимости спрашивать меня ну о таких мелочах. Есть дозорные облегчённо вздохнули, когда фигура контр-адмирала исчезла в коридоре, ведущем к каютам.